Глава 9. Приоткрыв один глаз, увидела перед собой щетинистый подбородок, улыбнулась, втянула обалденный запах Андрея, зажмурилась. Вот оно, как оказывается, просыпаться в мужских объятиях. Приятно и тепло, уютно и сладко. Точно так же, как и засыпать. Не удержалась, поцеловала его в щеку, на что Андрей поморщился, но не проснулся. Высвободившись из его объятий, подошла к окну там снова мело и все дорожки уже припорошила. В последний раз только снега она видела в деревне. В Москве же его практически не бывает. Вот бы остаться здесь навсегда. Никаких клубов, никакого стрептиза и постоянные гонки за деньгами. Забрать бы брата и поселиться с ним здесь. И с Андреем, конечно, глупые, наивные, несбыточные мечты. На цыпочках сбежала на кухню, заварила себе чай и кофе Андрею нарезала бутербродов и вернулась в спальню с нехитрым, но романтичным завтраком. Поставила всё на тумбочку и, присев рядом, коснулась своими губами губ Андрея. "Доброе утро", прошептала, когда он открыл глаза и серьёзно взглянул на неё. "Доброе. Чего не спишь? Не спалось?" пожал плечами. "Бутерброды будешь?" "Бутерброды буду". Его взгляд смягчился, а рука ловко поймала её за талию и опрокинула на постель. И тебя буду и бутерброды. Быстро выходные пролетели, даже не отдохнул толком, уже на работу. Надо бы на Новый год побольше выходных взять. Вот и занятие ему нашлось, девчонка прелесть Впервые за долгое время у него нормальные отношения не со шлюхой, не с escortницей, а с обычной девушкой. Хотя раньше был уверен, что стриптизерши – те же шалавы. оказывается, бывают исключения. Припарковав машину у подъезда, склонил голову и с подлобья осмотрел двор и дом. Стрёмный райончик. На его земле, в принципе, и похуже бывают. Тебя здесь никто не обижает, спросил у Лиски, а та моргнула глазищами, пожала плечами. Да нет, а почему ты спрашиваешь? Район дерьмовый. Постоянно наши ППСники привозят отсюда наркоф и прочий сброд. Вот и спрашиваю. Если обижает, кто, скажи. Нет, нет, поспешила его заверить. Правда, всё нормально. Здесь, конечно, не очень спокойно, но я ни с кем не общаюсь. Только в клуб езжу и обратно. Андрей поморщился. Клуб. Да, точно. Так, давай договоримся. В клуб ты больше не идёшь. Денег я дам, работу тебе нормальную найду. У шеста прыгать не будешь. Мне это не нравится. Что? Но, Лиза, ты меня услышала? Повысил на неё голос, прерывая поток глупости, которую уже собирались полиции из еёрта. И я не люблю повторять. Я бешусь от этого, что не ясно, в клуб ты больше не идёшь. Она нахмурилась, из-за чего ровные бровки сошлись на переносице. Как же я уйду? Завтра вечером моя смена, я не могу так просто всех подставить. Это некрасиво. Ну надо же, блядь, какая прелесть. А жопой сверкать перед стадом заботов значит, красиво. Ты никого не подставишь. Я всё объясню Таиру. Если ты хочешь со мной встречаться и дальше, придётся завязать со стриптизом. Это ясно? Она вздохнула, словно это решение далось ей нелегко, но всё-таки согласно кивнула. А вещи забрать можно? У меня там косметика и одежда. Вещи забрать можно. И на будущее, Лиза, я не должен повторять по два раза. Понятно ли вена добыть, ясно? Ясно. Ну, я пойду. Поймал её за локоть, достал портмоне. Не торопись. Вот, держи на первое время, вытащив наличку сунул ей в руку. Теперь целуй и беги. Лиска покраснела, но деньги взяла, сунула в карман и пробормотав спасибо, çмогнула его в щёку. Ну, такой себе поцелуй. Ничего, научит время, у них будет. Давай, Лиза, до вечера. Я заеду или позвоню. Говорят, когда влюбляешься, не можешь есть, пить, спать, но Лиза не была влюблена, если рассуждать здраво. Андрей ей нравился своими собственническими замашками, властным тоном и улыбкой с ямочками. и её щедростью, конечно. Столько денег, сколько он ей дал на первое время, Лиза не зарабатывала и за месяц но положа руку на сердце или ещё куда, она не могла сказать, что влюблена, быть, может, в будущем, однако весь остаток дня и всю ночь она не прекращала о нём думать. То и дело лезла в голову мысль: а что, если, если вдруг она действительно забеременеет? А может, уже беременна? Это было бы классно. Только вот Андрей, судя по его реакции на то, что она не выпила таблетки, будет совсем не рад. А ей бы хотелось выйти замуж за такого серьёзного мужчину. И пусть не по любви, зато надёжный, зато не пришлось бы больше бедствовать и танцевать в клубе. Андрей не приехал вечером, но позвонил. Перекинулся с ней парой слов, а потом его кто-то позвал, и Лиза со вздохом прекратила разговор. Наверное, ей предстоит ещё много таких дней в одиночестве. Но если от терпения Лизы будет зависеть дальнейшая судьба их отношений, то она так и быть потерпит. Посчитав деньги, записала от радости. «Да здесь же хватит и за квартиру заплатить, и матери дать, и ещё и мелкому что-нибудь купить. Целое состояние. Наспех позавтракала каши быстрого приготовления. Подумала, что надо бы купить продуктов и молотого кофе на случай, если Андрей забежит к ней в гости. Отделила часть денег для матери и положила их в сумочку. По пути забежала в магазин, купила Сашке подарок, обалденные кроссовки, которые он хотел ещё в прошлом году. Вот обрадуется. А Лиза теперь баловать его будет. А там глядишь, доучится да на ноги встанет и заберёт его подальше от мамаши путёвой до отчема урода. Выучиться ему поможет человеком стать, к примеру, таким же как Андрей. А что, замечательная профессия полицейский. И звучит гордо, и зарабатывает они, как оказалось, хорошо. Прижав в покупку груди, улыбнулась, представила лицо Сашки, когда увидит свои выстраданные кросы. Такси вызывать не стала, дождалась автобуса, по старинке, так сказать, чтобы не транжирить деньги. До дома матери доехала за полчаса, покопалась в сумке в поисках ключей. отчего то дрогнула рука, и Лиза подняла взгляд на окна. Что это она, как в первый раз, будто даже идти не хочется. В подъезде пахло сыростью, пивом и мочой. На стене кто-то нацарапал матерное слово. Обычное дело для этого района, но что-то вызывало вдруг тревогу. Пока ещё смутную, еле ощутимую. Однако по мере того, как Лиза поднималась на нужный этаж, волнение возрастало. Остановившись у двери, вставила ключ в замочную скважину, и набрав в лёгкие побольше воздуха, попыталась провернуть, но дверь оказалась не запертой, открылась с противным скрипом. "Мам, это я", крикнула, проходя вглубь квартиры. Ей никто не ответил. Напилась, что ли, снова? Ты где, Саш? Мелкий вроде уже давно должен был прийти из школы, но и он не подавал голоса, хотя обычно всегда радостно выбегал навстречу. Что-то не так. Сердце сжалось от страха, причину которого Лиза пока не знала, но очень остро чувствовала, что она есть. Какая-то опасность. "Мам, ты где?" крикнула погромче, надеясь, что она всё-таки проснётся. Собравшись с духом, нажала на ручку двери, ведущей в зал, который служил также спальней, тихо открыла. "Саша!" вырвалась из груди тихим всхлипом, и сердце, казалось, перестало биться. "Мам!" Из рук вывалилась коробка, и один белоснежный кроссовок упал в лужу крови.